Глава пятая Просыпаться было тяжко. В теле чувствовалась слабость, такая, что руки не поднимались. Однако пришлось найти в себе силы и содрать таки с головы шлем, что оказался неподъемным. Я тяжело брякнула его на стол, ничуть не заботясь о том, что ценный артефакт может пострадать. А следом накрыла неимоверная жажда. Что за восстанавливающий эликсир, о котором говорил папа-эльф? Я огляделась. Думай, Валя, соображая, где старший девитри мог держать запасы. Для начала надо посмотреть прямо здесь, в столе, на котором лежал шлем. Это было бы логично. Открыв ящик стола, я и правда нашла плоскую коробку и в ней несколько бутылочек темного стекла. О, а из которой пить? По счастью, угадать его содержимом мне пришлось. С обратной стороны обнаружились этикетки. Я осторожно отхлебнула из той, где было написано восстанавливающий эликсир. Кто знает, сколько его можно употреблять за раз? Пока решил ограничиться парой глотков. Жажда отступила сразу же, да и сила ощутимо прибавилась. Я смогла внимательнее осмотреть стол и была вознаграждена: в нем нашелся еще один глубокий ящик, и там, о счастье, оказались запасы посолиднее. Я извлекла на свет запечатанный глиняный кувшин, нарядный кубок, плетеную коробку с тем, что... Опознала, как хлебце, и еще одну коробку, в которой лежали сухофрукты. После еды жизнь заиграла новыми красками. Итак, подытожим. Я, Валентина Лебедева, 30 лет от роду, пришла с работы, прилегла на диван почитать книгу и, видимо, уснула. То, что случилось дальше, мой разум понимать и осознавать отказывался. Но факты вещь прямые: Я попала в тело героини книги, эльфийской аристократки и теперь чувствую себя так, будто я — это она. Сумев избежать смерти от ядовитой стрелы, я тем самым нарушила, даже не знаю, как минимум сюжет книги, а как максимум — ход истории этого мира. Куда делась сама Валанте, если на ее месте сейчас я? Она теперь занимает мое тело? Я усмехнулась, представив, как изнеженная эльфийка, вынуждена работать, чтобы оплатить ипотеку и кредит за машину, улыбаться, обслуживая клиентов, ругаться с поставщиками и выдумывать, какую еще рекламную акцию запустить в моем магазине белья, чтобы поднять продажи. Не стоит даже надеяться, что Валанте справится хоть с частью того, чем занималась в своей жизни я. Значит, нужно вернуться в себя как можно скорее, пока моя с таким трудом устроенная жизнь не рухнула в бездну. Прекрасно знаю, стоит один раз пропустить платеж по кредиту, и все, пиши, пропало». Долги начнут расти, как снежный ком зимой. Но мое желание вернуться в свое тело — это хорошо, конечно. Вопрос в другом — как это сделать? Помнится, я имела неосторожность задаться этими мыслями, когда примерила шлем. И в результате меня перенесло в кабинет эльфийского принца. Почему? Риантарин мне, как ни печально, не помощник. Я при нем буквально рта не могу открыть, чтобы слово сказать. Но ну, не подлянка ли? Ну да, со стороны тех сил, по воле которых я оказалась на месте воланта Вопрос по-прежнему открыт. Что делать? Сейчас я, по идее, нахожусь в Человеческом Королевстве, в здании, которое приобрел Папа Эльф, и вроде бы об этой собственности никто не знает. Хоть старший Дивитри и упоминал в письме, что я могу доверять Лайонелю, вряд ли он рассказал женишку о том, где схрон, иначе того не лихорадило бы так в стремлении заполучить письмо и бывший жених не остановится ни перед чем, чтобы найти меня и завладеть артефактами, ведь вряд ли он отказался от своих планов по обретению власти только потому, что не удалось жениться. Да, боюсь, у Лайонелли хватит и мозгов, и средств, чтобы выставить Валанта в самом неприглядном свете. Ведь, явившись к принцу с заявлением о том, что его бывшая невеста-преступница пыталась убить его и вообще продалась темным, Он наверняка позаботился о том, чтобы прикрыть свой зад доказательствами. И как с ним бороться, если мне даже рта не удается раскрыть, чтобы рассказать, кто я на самом деле? Мрачные размышления прервали неожиданные звуки. Довольно далеко, почти на грани слышимости, я различила низкий, грубый голос с недовольными нотками. Следом раздался второй голос, высокий, с причитаниями, судя по всему, женский. Выйдя через приоткрытую дверь в соседнюю комнату с одеждой, я определила, откуда доносятся звуки. Из-за стены, той, в которой находится окно. Теперь за ним горел яркий свет. Похоже, придется и правда двигать стол, чтобы выглянуть наружу. Это оказалось несложно. За этим занятием меня застал звук удара и следом женский плач. Кого это бьют на территории моей собственности? Мне сильно не понравилось то, что я увидела. Большое помещение за окном было разделено на секции, в которых находились длинные столы, заваленные тканями. За ними трудились женщины, ворочили рулоны с сукном, краили, шили и утюжили готовые изделия. Работницы швейного цеха были одеты в одинаковые, унылые серые платья, и все, как одна, имели затравленный и припуганный вид. Причину этого я видела перед собой. Прямо под окном, что находилась под потолком цеха, высокий бугай с красным носом в черном костюме, орал на молоденькую девушку. «Ах ты, дрянь! не неумеха! Откуда только вылезла, из какой помойной ямы? Это ж надо было так ткань испортить! Отрабатывать теперь будешь до конца своей жалкой жизни, поняла, нет?» «Да, господин», — тихо лепетала девушка, держась за ярко-красную щеку. «Это он ее ударил» во мне все мгновенно закипело побуждая броситься на помощь несчастной остановила я себя только возле двери сама не заметила как спрыгнула со стола куда басая в одной мужской тунике что я могу сделать против здорового мужика Да меня лайонель скрутил в два счета если бы не магия я бы не спаслась так магия думай валей быстро у тебя тут полный склад артефактов что можно с их помощью сделать Девушка за стеной что-то тихо сказала, и я не расслышала, но это привело мужчину в еще большую ярость. «А ну молчать! Идешь со мной, я научу тебя послушанию! А вы все работать! Чего замерли до конца смены еще далеко?» Голос мужчины начал удаляться, а причитания девушки и вовсе стихли. Но, судя по последним словам, он забрал ее с собой. Гадать не нужно, ничего хорошего девушку не ждет, Если он уже ударил ее при всех, страшно представить, что сделает наедине. Ладно бы просто уволил за проступок. Я должна помочь. Плевать на то, что не представляю пока как. Должна и все. Ненавижу, когда сильный поднимает руку на слабого. Но сперва нужно хоть во что-то одеться. Судя по нарядам местных женщин, голые ноги тут не в чести, а зад тем более. Я заметалась по комнате, схватила платье, надела. Плохая идея, я в нем просто утонула. В плечах и груди раза в два шире, чем надо» а подол стоило бы подрубить сантиметров на тридцать. А если попробовать надеть мужские брюки, их хотя бы подвернуть можно, наверное. В зеркале напротив отразилась красота неземная, выглядела я, словно девочка лет десяти, решившая напялить мамино платье. Только бусиков не хватает. Так, стоп, бусы. Папа Эльф что-то говорил про артефакты для изменения внешности. Они вроде бы должны находиться тут, в комнате с одеждой. Ставлю что угодно. Артефакты это те самые безвкусные драгоценности, что лежат в ящике стола. Достав сундучок, я схватила первое попавшееся ожерелье и приложила к шее. Ничего не изменилось, как оно должно работать. Ухо уловило мерный топот и мужской бас, но на этот раз не за окном, а за дверью, как раз входной, с засовом, которую я пока не решилась открыть. Сейчас за ней что-то происходило. Раздевайся, дрянь! Услышала я все тот же отвратительный мужской голос. «Будешь отрабатывать убытки!» Я метнулась обратно, коробки с украшениями, неловко задела ее и опрокинула. Безвкусные побрякушки посыпались под ноги, что-то покатилось в стороны. Ну и как теперь разобраться, что тут артефакт, а что нет? Может, это вообще бижутерия? Взгляд зацепился за массивный браслет с крупными камнями разных цветов. Судя по ширине, явно на мужское запястье. Но почему камни разноцветные? выглядит несуразно как по мне стоп подобный браслет был у подручного принца кудрявого леорина он еще с умным видом нажимал на камни. может и мне попробовать твою ж бабусю через гуся тронув квадратный красный кристалл я получил яркий луч который ударил в стол и прожег в нем огромную дыру аккуратную такую с ровными краями глубиной сантиметров три словно лаза рога и функций схожих а да, это папа эльф Хоть бы предохранитель какой поставил, или предупреждение написал, что ли. А вдруг бы я в руку себя попал, или еще куда. Следующие кристаллы я проверяла уже аккуратнее. Желтый выдал струю пламени. Фиолетовый просто засветился ровным светом, но у меня от него тут же разболелась голова. От белого ничего не произошло, а вот зеленый кристалл окутал меня изумрудным сиянием, подозрительно похожим на магию принца. Кстати, голова болеть прекратила ладно браслет это по всей видимости боевой артефакт годится можно выйти за дверь и объяснить любителю мучить женщин что в любую силу всегда найдется другая сила да бугай выглядит грозно а я всего лишь хрупкая девушка пожалуйста не надо услышала я из за двери это помогло прогнать ступор так валя что встала ноги в руки надеваем браслеты вперед вот только проверим еще радужный камень Жаль, что не удалось найти артефакт для изменения внешности. Вот превратиться бы сейчас в страшного мужика. Но на нет и суда нет. Главное не наступить на подол этого дурацкого платья. А с остальным разберемся. Но нажав на кристалл, что переливался сразу несколькими цветами, я получила неожиданный эффект. Меня окутало белым туманом, а кожу ощутимо защипало. Глянув на свои руки, я чуть не заорала. «Это что за когтистые лапы?» В большом зеркале вместо хрупкой девушки отразился натуральный гоблин, невысокий, широченными плечами, кряжестый уродец скалил почти безгубый рот, радуя неполным комплектом острых желтых зубищ. Это я теперь так выгляжу! Хотя внешность для моей цели самое что ни на есть подходящее, вот только платье лучше все-таки снять. Не удивляясь тому, что ткань не изменилась, я быстро стянула наряд не по размеру и поспешила к двери. Снаружи уже слышались громкие ругательства, перемежаемые создавленными рыданиями. Пришлось повозиться с запором, но я справилась. Надеюсь, еще не поздно. Я успела. По крайней мере, следов побоев на девушке видно не было, да и одежда вся присутствовала. Бедняжка стояла, прижав руки к лицу, и сотрясалась от рыданий. Мужик навис сверху, и с угрозой в голосе ей что-то втолковывал. На мое появление оба синхронно развернулись, а потом заорали — «Так, Бонд, а какой план дальше?» «Молчать!» — рявкнула я, сама испугавшись тому, как жутко прозвучал мой голос. Но приказ сработал. Девушка и мужик заткнулись и уставились на меня, даже позабыв закрыть рты. «Вот и хорошо!» — продолжила я, оценив эффект. «А теперь, когда мы все успокоились, предлагаю присесть и поговорить. Что думаете?» «Да уж, вот это я выдала. Зря, наверное...» Лучше было бы просто порычать, потрясая лапами, потому как мужик, услышав от когтистого чудища вполне вменяемую речь, прищурился, глядя с подозрением, а потом расправил плечи и попер на меня, сжав кулаки, угрожающе замахнулся, и между костяшкой его пальцев блеснула полоска металла. «Костет, не костет не разберешь. Мама, как будто просто получить таким кулаком по лицу будет мало». Накрыла паника. Я надавила на первый попавшийся камень браслета, выставив руку. Мужика окутала ярким фиолетовым сиянием. Ой, надо ж был на желтый камень нажимать. Но фиолетовый свет сработал как нельзя лучше. Бугай застыл, выпучив глаза и открыв рот. Изо рта его потянулась ниточка слюны. А потом раздался глухой звук, словно упал мешок с картошкой. Осторожно выглянув из-за плеча мужика, я увидела, что девушка лежит на грязном полу без сознания. Слава богу, она дышала. Грудь бедняжки равномерно вздымалась. Ее-то вырубать в мои планы не входило. Хм, у меня вообще плана не было. Ладно, поругать себя за то, что полезла в драку, не подумав, еще успею. Девушку спасла? Спасла. Уже молодец. Но дальше ты как? Что с мужиком делать? У меня от фиолетового кристалла просто голова разболелась. А бугай этот вон стоит, не шевелится... До этого момента я его, конечно, и прибить была готова. Но теперь, когда он беспомощен, как поступить? «Кто ты такой вообще?» вслух спросила я, разглядывая красное дутловатое лицо со следами привычки к регулярным возлияниям. «Местный вышибала?» «Барак Камеры, управляющий швейной мастерской», неожиданно четко произнес мужик. В первый момент я опешила. Обошла Бугая, посмотрела на него и убедилась в том, что он не двинулся с места, Смотрит по-прежнему в никуда. Получается, от фиолетовый свет на него так подействовал. Не головной болью он как меня, а заставил замереть и отвечать на вопросы. Что ж, проверим. «Скажи мне, барак Камер, что ты собирался сделать с девушкой?» На пробу спросила я. «Наказать эту ничтожную криворучку!» — откликнулся мужик. «Если уж ни на что не годна в работе, гораздо только товар портить, пусть отрабатывает!» «Мне же теперь убытки возмещать! Что из-за нее случились. В следующие десять минут я боролась с искренним желанием подпалить этому барагу некоторые части тела. Предположение подтвердилось. Фиолетовый свет из кристалла так подействовал на его разум, что вынудил отвечать на мои вопросы и отвечать правду. Ох, как меня не порадовало то, что удалось выяснить. Я поняла окончательно и бесповоротно, Этот мир недобрый, неприветливый, выживать тут, будучи обычным человеком, непросто. Барак и правда оказался управляющим швейной мануфактурой, где трудились несколько десятков женщин. Точное их число он даже не знал, просто потому, что менялись сотрудницы часто, не выдерживая адских условий труда. Сам Барак был ушлым дельцом, который за символическую плату снял в аренду помещение и, соответственно, организовал тут швейное производство. Нанимал женщин, и они трудились на него от зари до зари, получая за работу сущие гроши. Шили тут постельное белье, полотенце и простую одежду. Как я поняла из рассказа Барага, помещение он арендовал у девитари старшего который надел женскую личину. По крайней мере, Барак описывал собственника здания как уродливую пожилую женщину высокого роста с широкими плечами. Получается, артефакты папы-эльфа меняют только лицо и голос, но не рост? Это могло бы стать проблемой, как будто у меня их и так мало. Надо посмотреть документы на собственность, а там уже думать дальше. Когда Барак сообщил, что хозяйка здания не объявлялась уже месяц, а срок аренды вот-вот истечет, мое сердце радостно забилось. В голове родился план, безумный, рискованный, трудный для воплощения, но очень заманчивый для меня». Ведь я уже попала в иной мир, обманула смерть, избежала нежеланного брака, оставила с носом жениха под лица, изменила сюжет в конце концов. Почему бы не переписать книгу по-новому?»